Глава 5. В третий день пребывания Нины в Клюквенке комендант снова приехал туда. Выяснилось, что на следующее утро в Колпашево отправляется оказия, несколько заключенных и два-три прикомандированных к ним сыльных, сопровождаемые конвоем под командой младшего коменданта. Среди них Родион, которого вызвала Колпашевская ГПУ, после годового ожидания получен ответ на его жалобу, адресованную в Москву. Нине удалось уговорить коменданта прикомандировать и Сергея Петровича к отправлявшемуся отряду с обещанием вернуться с ним же. Десять пачек папирос «Сафо» привезенные для сергея петровича перешли к коменданту у здания комендатуры уже стояли заключенные построенные в три ряда ссылных выстроили позади младший комендант вышел несколько вперед и зачитал выписку из приказа о правилах поведения в дороге оканчивалась она словами шаг вправо — Шаг влево, считаю побегом, стреляю без предупреждения. — Это что еще за угрозы? — возмущенно шепнула Нина. — Положено по уставу, зачитывают перед каждым переходом. — Твой Олег, наверное, помнит эту формулу наизусть, — ответил Сергей Петрович. — Какое злое лицо у этого младшего коменданта! — шепнула опять Нина. — Мой хоть и хама добродушный. Как только вышли за зону, она подошла к младшему коменданту и предложила ему закурить. — Товарищ комендант, разрешите мне идти в строю под руку с мужем? Он кивнул, забирая себе всю пачку папирос. Переход продолжался двое суток. шли медленней обыкновенного мужчины равняясь по слабым нарочно замедляли шаг несмотря на понукание конвоя пришлось пройти шестьдесят верст лесами до самой аби и уже там в виду колпашегова переправиться на другую сторону паромом на пристани в колпашеве комендант опять зачитал приказ согласно которому ссыльные отпускались из отряда для выполнения своих частных дел с обязательством быть на пристани к семи часам вечера. Неявка в указанное время будет рассматриваться как побег со всеми вытекающими отсюда последствиями. Получив свободу, Нина и Сергей Петрович поднялись на высокий красноватый берег, по сорока размытым глиняным ступеням. И здесь перед ними открылись пустые, заросшие травой улицы и низкие деревянные лачуги глухого городка. — Вот моя Флоренция! — печально сказал Сергей Петрович. С ЗАГСом дело устроилось сравнительно быстро. Расставшись с фамилией, которая принесла ей столько горя, Нина вздохнула. «Ну, теперь я хоть не сиятельство, и то, слава Богу!» «Хрен редьки не слаще», — ответил на это Сергей Петрович и прибавил, беря ее под руку. «А теперь ты у меня попалась. Я потребую с тебя, сына. отсрочки не дам. Довольно уже мы потеряли времени». «Ах, вот что! Если б я только знала!» Шутливо возмутилась Нина. «Ты бы не записалась? Мы с тобой поменялись ролями. По-видимому, ты давно колыбельных не пела. Я сыграю тебе Моцартовскую, когда вернемся. Уж пожертвуй мне одну зиму. Может быть, Ася составит тебе компанию?» К ним подошла девочка, предлагая осенние цветы. «Вот!» Получай свадебный букет, а будет все-таки по-моему. Но ты забываешь, серёжа, что я должна работать, и что без моего пения, кажется, мы начинаем ссориться, едва выйдя из ЗАГСа. Может быть, вернуться и развестись? С музыкальной школой не посчастливилась, сколько не запрашивали, И в райисполкоме, и на почте никто не мог дать никаких сведений. Оба уже отчаялись, когда вдруг увидели человека с виолончелью на другой стороне улицы. Бросились догонять. Виолончелист оказался тоже ссыльным, скитавшимся без работы. Он играл иногда в единственном кино под аккомпанемент плохонького пианино. Музыкальной школы, по его словам, в городе вовсе не было. Тем не менее, он очень обрадовался неожиданной встрече. Появление скрипача дало бы возможность составить трио. На всякий случай обменялись адресами. Но уже ясно было, что план с переводом на работу в Колпашево рушится. Тем более, что в общеобразовательной школе они узнали о существовании циркуляра, не вербовать в школьные преподаватели репрессированных лиц. Когда в семь часов вечера собирались на пристани, Родион, узнав, что перевод в Колпашево срывается, признался. — Сергей Петрович, видать, дурной я человек. Что бы за вас огорчиться? А я родеханик. Без вас мне тоска смертная в клюквенке. Сопьюсь запросто. — Глупый мальчик, это так понятно. И для меня в клюквенке ты родная душа. А спицы я тебе не дам. — Сергей Петрович, я такого человека, как вы, отродясь, не видывал, и во сне не мерещилось, что бывают такие. — Не знаете вы, что они для меня значат, Нина Александровна? — Не говори «они», называй имя и отчество, — прикрикнул Сергей Петрович. Но юноше хотелось выговорить свою мысль, и он пропустил мимо ушей поправку. Мне бы должно благословить ссылку за встречу с вами. Да я бы, может, и благословил. Только вот мать у меня на старости лет одна по чужим избам бедная мотается. Ну и заробщишь другой раз. Сергей Петрович пожал ему руку. Что сказали тебе об отце? Сказали без права переписки. Коль помрет, известим. А обвинен, мол, и ты, и тядька твой, правильно. Кулаки вы, и поблажки вам никакой не будет. А какие же мы кулаки, когда без чужой помощи всю жизнь хозяевали? Ну, да я не унываю, Сергей Петрович. Везде есть хорошие люди. Ночевали третий раз под открытым небом, на пристани по ту сторону Аби. С реки дул ледяной ветер, Посреди ночи Нина, дрожа от холода, постучалась в хижину паромщика, умоляя впустить ее погреться. И несколько часов провела на печке в обществе детей и теленка, который, не тратя даром времени, пережевывал в темноте уроненную ею косыночку. Когда Нина, уходя на пристань, хватилась косынки, нашлось лишь несколько клочков. На заре построились для перехода. День выдался ясный, солнечный, туман расходился золотистой дымкой, шли бодрым шагом, чтобы согреться. Родион все время запевал то одну, то другую песню. Никто, однако, ему не подтягивал. На одном из поворотов дороги, оглядывая лес, который весь золотился в преломлявшихся сквозь прозрачный туман утренних косых лучах, Нина воскликнула. «Ах, какая рябина! Горит! Огненная!» И указала на молодое деревце несколько поодаль от дороги. В одну минуту Родион выбежал из строя, подскочил к рябине и схватил ветку. Грянул выстрел. И схваченная ветка откачнулась обратно. Крик ужаса вырвался у людей, И вся партия разом остановилась. Юноша, как сноб, повалился на землю. Нина окаменела. Не верилось, что все происходящее — правда. Сергей Петрович и еще один мужчина бросились к упавшему. «Назад — Назад! — рявкнул комендант. — На прицел! — крикнул он конвою. Четыре револьверных дула. Тотчас устремились на двух мужчин. Те даже не обернулись. — Жив! Отвечай, жив! Что с тобой? Где рана? — повторял Сергей Петрович и дрожащими руками начал расстегивать на упавшем ватник. Второй мужчина, стоя под дулом, сказал, — Товарищ комендант, я врач! Разрешите мне исполнить мою обязанность! И хотя револьверные дула Остались в прежнем положении. Припал ухом к груди юноши, держа его неподвижную руку в своей. Все замерли. «Кончено», — сказал он и встал с колен. Наступила тишина. Мужчины поснимали шапки. Сергей Петрович тоже поднялся и с бешенством крикнул коменданту. «Вы не имели права стрелять!» Мы все видели, что это не побег. «Молчать!» — крикнул злобный голос. в строй! Стреляю в каждого, кто не будет повиноваться!» Нина бросилась к мужу. «Сережа, молчи! Ты безумец! Разве ты не видишь? Это звери, не люди! Они убьют и тебя! Молчи!» Шептала она вся, дрожа, и втащила его в ряды. Кто-то поднял и протянул... уроненную им шапку, Нина нахлобучила ее ему на голову. — Шагом марш! — крикнул комендант. — А как же он? Вы его брусите? Срываясь, пролепетал один женский голос. «Вперед — Вперед! — пролаяла повторная команда. Люди двинулись в полном молчании с угрюмыми лицами. Конвойные еще держали револьверы на готове. Комендант пошел сбоку, оглядывая строй. — Гражданка, вы, вы, выйти из строя. — Я сопровождаю партию с разрешения старшего коменданта, — отважилась выговорить Нина. — Знаю, что с разрешения. По дороге вам идти не запрещено, а из строя извольте выйти. Нина и Сергей Петрович... Молча взглянули друг на друга. Он, пожалуй, выпустил ее руку. Лица стали как будто еще сумрачней. За весь переход никто не сказал ни слова, только шаги звучали по лесу. Комендант сделал остановку в могильном и ходил к своему начальнику, очевидно, с докладом о происшедшем. Вернувшись, он отдал приказ ночевать в могильном. и увел отряд в здание комендатуры. Нина, не знаю куда деваться, прошла в тот дом, где ночевала по прибытии. Усталая и потрясенная, она не скоро заснула и с трудом поднялась, когда встававшая к корове хозяйка разбудила ее на рассвете. Кутаясь на ходу в ватник, она побежала к комендатуре и в сырой мгле утро увидела отряд, выходящим из ворот. Она не посмела вмешаться в ряды и пошла сзади. Сапоги натерли ей ноги, и она с тоской думала о предстоящем дне пути. Только в полдень во время остановки, когда она подошла ближе к партии, она обнаружила, что Сергея Петровича, а также молодого доктора, не было среди других. Страшно испуганная и растерянная, она хотела повернуть назад, но побоялась быть застигнутой сумерками в тайге и, следуя за отрядом, все-таки дошла до клюквенки. Когда она переступила порог своей мазанки и опустилась на деревянную скамью, ею овладела отчаяние. Господи, что же это? Что я теперь должна делать? Его, наверное, перебросят в концентрационный лагерь. Я его не увижу больше. клюквенка показалась ей теперь насиженным мирным местом. Как хорошо было еще несколько дней назад, когда они пели и играли вот в этой самой комнатушке. И вот что теперь. Она озябла и проголодалась. Волей-неволей пришлось растапливать печь, варить картофель, кипятить воду. Поужинав в полном одиночестве, она устроила себе постель на лежанке, и накрылась всем, что было теплого, трясясь в нервном ознобе. Страшно будет провести одной ночь, хата на краю, за ней пустое поле, а за полем тайга, которая глухо шумит, вокруг ни души. Пошел дождь, но она не могла заснуть даже под этот равномерный убаюкивающий звук. То ей чудились шаги за дверьми, и она, замирая, прислушивалась, не зная сама, чего ждет и чего боится, то чудился вой волков. Детский суеверный страх все больше овладевал ею. Наводили ужас темные углы пустой хаты. Они, казалось, жили угрюмой таинственной жизнью, и там в глубине, в паутине, роились и прятались призраки. Скоро над ней начала протекать крыша. Сначала падали отдельные редкие капли, потом забарабанила частой дробью. Она не шевелилась. Страшно было выйти за освещенный круг. Однако течь скоро стала настолько сильной, что волей-неволей пришлось вылезти, чтобы сохранить сухими теплые вещи, которыми она была накрыта. Когда она встала и осветила дальние углы, то увидела, что течью захвачен еще один угол, и могут промокнуть ноты и скрипка. Сердце ее больно сжалось при взгляде на скрипку. «Я сыграю тебе Моцарта», — вспомнилось ей. Пришлось переносить все вещи в единственный сухой угол. Весь остаток ночи она просидела, поджав ноги на скамье, слушая дробь дождя, и шелест тараканов, к величайшему ее ужасу, перебравшихся из мокрых углов поближе к ней. многие ее скоро совсем онемели, но она боялась опустить их на пол и не решалась переменить положение, окруженное армией насекомых. О, господь Долго ли еще будет тянуться эта ночь? Она, кажется, никогда не кончится. «Надо отговорить Асю от брака с Олегом. Он не сегодня-завтра попадет в такую же ссылку, а она окажется с ребенком в таком же медвежьем углу». Забрежжила, наконец. Она решилась встать и взялась за топор, чтобы подогреть себе воду в чугунке. Топор не слушался непривычных рук, дело не ладилось, слезы досады наворачивались на глаза. Дверь отворилась, на пороге показалась баба в ватнике, в сапогах, и остановилась у притолоки, подперев красную щеку рукой. — Что вам? — спросила Нина. — Ничего, ничего, родимая. Поглядеть на тебя пришла, уж не прогневайся. Нина подивилась и занялась снова дровами и чугуном. Когда она снова взглянула на дверь, баб было уже две, и обе глядели на нее, подперев щеки руками. Нина налила себе чай, поставила чашку на подоконник и села, досадуя на непрошенных посетительниц, и стараясь уяснить, в чем кроется неожиданный интерес к ее особе. Должно быть слух, что она только что зарегистрировалась со ссыльным, Уже докатился. В представлении этих баб она была молодой девушкой, у которой сорвалась брачная ночь. Вот именно это и возбуждало их любопытство. Она повернулась, баб было уже три, и все перешептывались, кивая на нее. Нервы Нины не выдержали. Она ударила рукой по подоконнику и вскочила. «Да что же это здесь? Театр, что ли? Бессовестные!» «Сердце-то у вас есть?» Бабы испугались и, может быть, даже пристыдились. Все три разом выбежали вон. Нина захлопнула за ними дверь. Она повязала платок, влезла ногами в сырые сапоги и вышла на холодный туман. Шла и думала, что сделала величайшую глупость, приехав сюда. А, впрочем... Глупость это может быть самое большое и лучшее, что мне довелось сделать. Приближаясь после пятичасового пути к логовищу коменданта, она купила дешевого студня. Повторилась прежняя, уже знакомая ей история. Стоит только разницы, что после третьей подачки собака уже не скалила зубы. угрожая наброситься, а стояла, выжидая следующего куска и глядя на Нину умными глазами. Нина протянула еще кусок, и собака, вельнув хвостом, взяла его из ее рук. — Демон, демончик, хороший, димаш завела уже привычную песню Нина, и все еще робея направилась к крыльцу, а демон побежал рядом. Встречаясь с умным и внимательным взглядом животного, Нина невольно сравнила этот взгляд и своеобразное благородство собачьей морды с лицом хозяина дома. Сравнение было не в пользу человека. — Здравствуйте, товарищ комендант! — стараясь говорить как можно приветливее, сказала Нина, собирая всю свою волю на предстоящий тяжелый разговор. «Вот решила заглянуть к вам, чтобы прослушать вашу дочку, а также выяснить одно недоразумение. Вы позволите мне войти?» Рука, похожая на медвежью лапу, неуклюже протянулась к ней. «Просим, просим, товарищ артистка, садитесь. Не желаете ли певца холодного? Дочка уж мне житья не дает. Когда же твоя знаменитая певица...» «Меня послушает!» Нина поспешила мило улыбнуться. «Это очень понятно, товарищ комендант. Я с большим удовольствием займусь с ней. Я сегодня не тороплюсь. Но прежде я хотела бы переговорить с вами по поводу вчерашнего инцидента. Ваш помощник, очевидно, уже представил вам рапорт». «Вы это о чем, гражданочка?» Он до сих пор еще не потрудился узнать имя и отчество Нины. «Ваш помощник стрелял в ссыльного. Я шла с этой партией, согласно вашему разрешению, и была невольной свидетельницей». Спазма сжала горло Нины. Комендант уже не смотрел на нее притворно ласковым взглядом. «Так-так, гражданочка, точно. Что ж дальше?» Подчиненный мой действовал согласно инструкции. «Над нами ведь тоже начальствуют, — доложу я вам. Когда ссыльные находятся в пути, большого числа конвойных мы предоставить не можем, и существуют особые правила поведения, о которых мы предупреждаем конвоируемых. Эти правила были зачитаны. По всей вероятности, и вы их слышали». Никакого упущения по службе не было, могу вас уверить. Нам с вами говорить-то об этом не для чего. Ну, разумеется, вы человек непривычный, и вам оно страшновато показалось. Забудьте думать, гражданочка, забудьте, вот и вся недолга. Мой вам совет, от ссыльных лучше держитесь подальше, особенно пятьдесят восьмых, неспокойный народ. Должен я вам сказать, с уголовниками куда легче, свои ребята. А эти пятьдесят восьмые нас, советских людей, презирают и все в лес смотрят. Глухое больное возмущение, накипавшее в нине, комком давило ей в грудь и сжимало виски до дурноты. Упущения по службе не было. Ему все равно, что погиб талантливый, милый, жизнерадостный юноша. Важно, что соблюдены все правила, при которых разрешается безнаказанно стрелять в человека. Она сделала усилие, чтобы овладеть собой, и сказала спокойно. Я не собираюсь обвинять вашего помощника в нарушении правил. Это меня не касается. Я хотела узнать... За что вы задержали двух других из этого отряда? Один из них — мой муж, ради которого я так далеко приехала. Могу вас уверить, что ровно ни в чем не провинился. Я здесь могу пробыть считанные дни, поэтому решаюсь обратиться к вам с просьбой освободить его как можно скорее. И опять ей перехватило голос. — Подождите, подождите, гражданочка! — Дайте я справлюсь в рапорте. Я не упомнил фамилии, минуточку. Он вышел из комнаты и вернулся с листом бумаги и с очками на носу, придававшими ему несколько комический вид. — Как фамилия вашего супруга, гражданочка? — Балаговский. Сергей Петрович. Так — Так-так. Совершенно верно. Балаговский под арестом. Пытался возмутить против конвоя. Видите ли, какая штука. Это вам не фунт изюма, гражданочка. Вы извините, я попросту. Это ничего, что попросту. Я тоже с вами буду говорить попросту. Товарищ комендант, вы информированы неправильно. Снимите показания с меня, допросите всех шедших в партии, и вам станет ясно. Я не собирался заваривать дело и чинить допрос по всей форме, гражданочка. Домашним образом думал справиться. Тут чего доброго нагореть может, ежели пойдет по законной линии. Число конвойных я, видите ли, выделил недостаточное, и в Колпашеве людей отпускал только по моей мягкости. Одолевали меня с просьбами, кому к доктору, кому просьбу подать, кому устроить вызов. По специальности. Ну и соглашался. Вот и вас прикомандировал. А по всей строгости оно бы не следовало. Да где уж, думаю, вам одной по тайге шататься? Ну а начальство может косо на это поглядеть. Мир валит, скажет. Невольно шире открылись глаза Нины. Так этот держиморда... опасался обвинений не в самоуправстве или жестокости, а напротив в мягкосердечии и гуманности. Хороши же были типики сидящие над ним, уже кончившие школу палачей. Но так или иначе а огласки этот великолепный администратор не желал. Нина тотчас это учла и очень дипломатично сказала: « Могу вам обещать, что если мне случится говорить о происшедшем в Томске, я приложу все усилия, чтобы не повредить вам. — А с кем вы там говорить намерены? — Я знакома кое с кем в Томске, — храбро галанина Я отнюдь не желаю бегать по учреждениям, но придется, по-видимому, выручать мужа, если вы не пожелаете его выпускать. — А вы меня, гражданочка, — Уж не припугнуть ли желаете? Из -за этого, доложу я вам, ничего не выйдет. Я в партии с семнадцатого года, старый чекист, и заслуги мои всем хорошо известны. Партийных взысканий не имел. Стою твердо, не подкопайтесь. Припугивать вас я не собираюсь, но если вы не хотите дать делу законный ход, тогда прикажите выпустить задержанных. А что значит кончить домашним образом? Я не понимаю. Ведь вы должны же будете отчитываться перед Томском в гибели ссыльного и в аресте двух других. Никак нет, гражданочка. Ссыльных у нас тысячи, и они вверены мне бесконтрольно. У нас в тайге и на дорогах задаром без следа пропадают люди, самые полноправные, а не то, что высланные. Конечно, когда идет судебный процесс, за каждого из подсудимых тюремный персонал отвечает своей головой. Но у меня здесь или осужденные, или административно высланные, таких тысячи в каждом из здешних районов. Где тут отчитываться в каждом? Погиб и погиб. Довольно, что знаю и я. Для знаменитой артистки я всегда готов стараться». Засадил я тех двоих за нарушение дорожной дисциплины. Вот завтра выберу времечко и допрошу. Тогда сам увижу, что мне с ними делать. На моем участке я могу распоряжаться, как сам нахожу нужным. Запомните, гражданочка. Хоть повесить, ежели заблагорассудится. Но я, имейте в виду, не суров. Нина поднялась. и взяла рукой забрызганную грязью юбку, как взяла бы шлейф, спускаясь с эстрады. — Я вас поняла, товарищ комендант. Благоволите теперь провести меня к вашей дочери. Два часа она просидела, скривляющейся, намазанной, завитой девицей, пробуя ее голос, исправляя постановку, прививая навыки. И когда, наконец, вышла, Чувствовала головокружение от усталости и нервного перенапряжения. А надо было до сумерек пройти опять 30 верст. Великолепный хам не догадался предложить ей хоть какой-нибудь вид транспорта. Утешая себя, что эта дорога сравнительно людная, благодаря постоянному сообщению между Могильным и Клюквенкой, И встреча со зверем или с бродягой маловероятна. Она вышла из поселка и потащилась по грязи в злосчастную клюквенку. Она шла уже часа три, время от времени присаживаясь на камень и съедая кусок хлеба, которым запаслась, чтобы не ослабеть в дороге. Затянутый холодной осенней дымкой лес хмуро молчал. Она шла, не глядя по сторонам, и стараясь не думать, что идет одна через тайгу, натертые ноги мучительно ныли. Вдруг она увидела неподвижную мужскую фигуру впереди на повороте. Со времени травмы, пережитой ею в черемухах десять лет назад, каждая незнакомая мужская фигура, встреченная в уединенном месте, внушала ей опасение Этот постоянный страх портил ей все прогулки, когда она попадала за город. Теперь при одном взгляде, настоявшего впереди человека, сердце у нее отчаянно заколотилось. Она увидела, что прохожий решительно направился к ней. В эту минуту взгляд ее остановился на большой палке, валявшейся на дороге, и она быстро схватила ее. Человек подходил все ближе и ближе. И вдруг она узнала эту неуклюжую бородатую фигуру. Философ Яша, слава Богу! — Нина Александровна, — сказал старый еврей, подходя неуверенной шаркающей походкой. — Ну как это вы ушли одна? Ну, сказали бы мне, я правда стар и плохой защитник, Но таки лучше, чем никто. Не бросайте палку, через час будет темно. Почем знать, идемте скорей Они пошли рядом. Он не решился предложить Нине руку. Видимо, не был уверен, что русская дворянка примет ее. Выслушав про Сергея Петровича, сказал. Немножко утешу вас, Нина Александровна. В вашей мазанке сейчас чинят крышу. Несколько женщин из здешних крестьянок подняли гвалт, что у вас заболочена вся хата. У одной из них муж-плотник. Она потащила его чинить, потом подговорила еще одного и обещали, что все будет готово к вечеру. Он внимательно взглянул на расстроенное лицо своей спутницы. «Нина Александровна, вы верующие Я понимаю ход ваших мыслей, Яков семёнович Отвечу вам правду. Нет, давно нет. Все ночные бдения в институте, причащение с другими девочками — все это поэтическое воспоминание и только. Христос, который учил человечество милосердию, или бессилен и, стало быть, не Бог, или не милосерд вовсе. Страшные слова вы произносите, Нина Александровна. У вас такая тонкая душа, а спасители вы, простите, рассуждаете по-обывательски плоско. Если бы наградой за веру и праведную жизнь служило процветание здесь на земле, в земных формах, все вокруг были бы верующие, но грош цена была бы этой вере. Из века в век заботливо выращивают наш дух светлые учителя. И скорби на этом долгом пути к вечности служат нам искуплением и очищением. Есть люди, которые благословляют их, они начинают интуитивно постигать неисповедимость божественных путей. Вы, Нина Александровна, может быть и сами, с любовью и умилением, Оглянитесь когда-нибудь на нынешний день. И этот крестный путь в могильное, который дал вам выявить на деле вашу любовь и верность. Цените неспосланные вам минуты, которые глубоко и неразрывно нитями родства потустороннего связывают вас с любимым человеком. Яков семёнович вы христианин? Не знаю. Вернее, будет сказать, антропосов, постигающий Христа. Родился в Иудействе, я сын Виленского равина Я мальчиком был, когда мне в руки случайно попала Евангелие. И когда я стал вчитываться в строчку за строчкой, вырос из них передо мной образ Христа и завладел навсегда моими мыслями. Я понял роковую ошибку моего несчастного народа. Я понял, насколько христианство человечнее, светлее и шире нашего узкого иудейства. Я многое понял тогда. Помню, что делалось со мной, когда, спрятавшись за шкафом в углу моей бедной комнаты, я читал «Сия есть кровь моя нового завета». Еже завы проливаемая. Наступила страстная. Занятия в гимназии были прерваны. И вот потихоньку, как вор, побежал я, еврей, в христианскую церковь. Не в нашу гимназическую, нет. Разве я бы посмел туда явиться? В монастырское подворье на окраине. Шла литургия. И когда я робко переступил порог храма, я услышал голос из алтаря. «Пейте от нея все, сия есть кровь моя!» Те как раз слова, которые переворачивали мое сознание. Я слушал, слушал. И знаете ли, что я сделал? Я подошел с другими к чаше, движимый самым горячим желанием. Я несколько раз делал так, не зная сначала, что это недопустимо. Много было после пережито тяжелого и страшный протест, окружавший меня среды узкого провинциального еврейства, и косность ваших священников, и порочность вашего христианского мира, все это обрушилось на меня еще в ранней юности. и едва не затушила отблески дальних сияний, которые нашли место в моей душе. Но дивный образ, раскрывшийся однажды моему воображению, укреплял мой дух. Крестился я много позднее, уже когда окончил университет. Крещение давало мне права гражданства наравне с русскими, а я не хотел... ни перед своей совестью, ни перед людьми, чтобы вера моя перепутывалась с вопросами житейских благ. И лишь когда окончание университета дало мне право и жить, и работать в Петербурге, я принял крещение. Здесь выплыли новые трудности. Священники, к которым я обращался после бесед со мной, отказывались меня крестить. находя, что я, выйдя из иудейства, заблудился в безднах Теософии и по существу моих воззрений не христианин. Среди них были очень образованные, и они соглашались, что в русской интеллигенции есть множество лиц, отстоящих по своим воззрениям еще далее меня от православия в самой его сути. Но крестить заново обращенного с такими воззрениями, тем не менее, отказывались. И все-таки великая церковь ваша, обладая таким сокровищем, как Евхаристия, осенена благодатью, как бы ни были погрешны отдельные представители, и эта благодать сошла на меня. Я вошел в лоно церкви. Один из священников обратился за разрешением вопроса к епископу, и тот меня понял. Больше того, мое самовольное причащение он рассмотрел не как грех, а как особое призвание. Он согласился меня крестить и сказал при этом: "Храните символ веры и не прерывайте с причащением, тогда исполняя по мере сил заповеди Господни". Вы прибудете в церкви, на исповеди кайтесь в том, что вам укажет совесть, но не вступайте в богословские прения. Всю жизнь я с благодарностью вспоминаю этого человека. Я, близорукий страшился упреков материальной заинтересованности при переходе в православие, и даже помыслить тогда не мог, что моя вера, повлечет за собой напротив гонения и исповедничества. А Христос в своем милосердии послал мне жеребий, о котором я не смел мечтать. Кто бы мог это предвидеть в те годы? Вот теперь я в ссылке, одинокий, больной и уже старый. У меня нет ни угла, ни семьи. Но поверьте мне, Нина Александровна, что я счастлив, и что мне в самом деле ничего, совсем ничего не нужно. Долгое время горем моим была потеря моей библиотеки. Книги были моею страстью, на них я тратил все мои средства. За годы петербургской жизни мне удалось собрать огромную библиотеку религиозно-философского содержания. Ее опечатали при аресте, и случайно мне стало известно, от соседей по квартире, что книги были погружены в огромный грязный грузовик, который умчал их прямо на свалку. Это говорил соседям лично увозивший книги шофер. Теперь эта боль отошла, не осталось ничего, кроме радости идти за распятым учителем. Эту радость уже никто не может у меня отнять». Вы, Нина Александровна, еще молоды и хороши собой, да пошлет вам Господь счастье с избранным вами человеком. Но не падайте духом и не унывайте в дни печалей. Они не так страшны, как кажутся сначала. Как раз в их гущей и толще нас посещают новые и самые дивные радости. Где крест, там они вьются вереницами». Молодая женщина молчала, озадаченная и удивленная. «Не отвечайте мне ничего, а только запомните мои слова. Сохраните их в своем сердце. Быть может, когда-нибудь они найдут в вас отклик. Мы сами не знаем минуты, когда в нас просыпается тайное, лучшее, внутреннее». И он прибавил с улыбкой. «Странно, не правда ли, что вы, христианка по рождению, выслушиваете о Христе от еврея? Случается и так». «Нет, Яков Семенович, я этого не думала. Спасибо за хорошие слова и за участие. Мой муж и я, мы оба вас так уважаем. Я сейчас вспомнила своего брата». Вот бы вам поговорить с ним вы бы друг друга поняли, а я она заговорила о библиотеке своего отца, который завладела тетка и о некоторых уникальных изданиях хранящихся в ней и за этими разговорами дорога прошла незаметно. Когда уже в сумерках они подошли наконец к клюквенке и нина вошла в свою хижину Починка в самом деле была закончена. Пол подметен и даже печь вытоплена А чугун полон печеной картошки, аккуратно закрытой вышитым полотенцем. Очевидно, женщины предполагали, что она вернется из могильного с мужем. И решили обеспечить молодым счастливый вечер. Нина была тронута неожиданной заботой. Однако она так устала, что не могла есть. От тот на лавке, и в этот раз проспала всю ночь, как убитая. День не принес ей ничего нового. К вечеру она опять затопила печь, вскипятила чайник и села у огня, настороженно прислушиваясь. Может быть, и в самом деле отпустят после допроса. Стук в оконную раму заставил ее вздрогнуть, но это оказался всего только десятник. который обегал ссыльных, вызывая на перекличку к коменданту, как обычно, в понедельник. Она села, и ей стало еще грустнее после минутной надежды. Поднялся ветер и завыл в трубе, нагоняя тоску. Ей опять делалось жутко. Неужели начнут повторяться все ужасы предшествующей ночи? Черные тараканы начинали опять выходить из своих углов, а свеча, колеблясь неровным светом, уже рисовала устрашающие тени на закоптелом потолке, когда ей показалось, что кто-то шарит рукой за дверью. — Кто? — спросила она, вскакивая, но не снимая крючка и дрожа. — Нина! Открой! Это я! Она выскочила под дождь и бросилась на шею мужу. Пароход издавал протяжные гудки в знак того, что не придет больше, не придет до весны. Этот прощальный сигнал всегда звучит на оби, как только шуга ледяное крошево появляется на могучих волнах. Затерянные в лесных селениях ссыльны, с грустью вслушиваются в этот заунывный гудок. Стоя на борту парохода, покидавшего Колпашево, Нина всматривалась в полосу тайги на противоположном берегу и вытирала слёзы. В Томске, прежде чем пересесть на поезд, она несколько дней обивала пороги некоторых учреждений. Этот город, обросший сетью лагерей и тысячами учреждений по управлению лагерями и тюрьмами, стал ей невыносим. Она побывала, по крайней мере, в десяти присутственных местах. и не могла найти конца и начала этой сети ее безжалостно гоняли с места на место по сравнению с агентами которых она видела здесь хамоватый комендант казался ей теперь очень человечным он давал себе труд выслушивать ее и питал наивное уважение к званию заслуженной артистки самовольно присвоенному ею в томске Она оказалась совершенно бессильна перед привычной черствостью персонала и хаосом канцелярий. Единственное, чего она достигла, это частного обещания директора одной музыкальной школы, где она дала бесплатный концерт, попытаться вытребовать скрипача Балаговского на педагогическую работу, как только школа получит расширение штатов. Успех этого предприятия был весьма сомнителен. В последних числах сентября Нина покинула Томск.